Повело, и вы это видите не хуже меня. А если мы в Глазгу говорим, что человека повело, то это значит, мы знаем, что это значит, перебил его Я думал, Гензи, вы с ним друзья, так и есть. Да, так и есть. В жизни такого истинного джентльмена не встречал. Вы, джентльмены, уж меня, простите. Да, я его друг, потому и не хочу, чтобы он разбился. Или сел в тюрьму за непредумышленное убийство. Макалкин устало произнес. Генри, значит, делайте вы свое дело. Управляйте трейлером, а я буду делать свое дело, управлять командой Коронадо. Генри мрачно кивнул, отвернулся и зашагал, сдерживая гнев.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 В смысле, Джеймс? Ну, в смысле, было болото? Что его, как сказал Генри, повело. Кто повел? Куда? Ну, один малый по имени Бахус. Слышал про такого, Алексей, да? Да, он уводит людей с истинного пути, заманивает их алкоголем. «У тебя есть доказательства?» ну, «Доказательств его пьянства нет. Скорее, отсутствуют доказательства его трезвости. Но хрен речки не слаще Извини, я не совсем понимаю». «Или ты от меня что-то скрывал чайка? Да? Макалпин кивнул и вкратце поведал истину. «Да, ему пришлось немного лукавить в интересах команды».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 Почти всегда у каких-то труднодоступных мест, где засельчиво ну, за этим занятием было крайне сложно. Это Макалкин знал точно, потому что нанял профессионала вести за Харлова постоянную слежку. Но тому либо жутко не везло, либо Харлова обнаружил детективу, человек с головой вполне мог заподозрить, что за ним следят, В во всяком случае... Он уходил от слежки весьма коварно и искусно, только три раза его удалось заметить около маленьких веновых магазинов, затерянных в лесах неподалеку от хопкинхаймского кольца. Но и в этих случаях он лишь пристойно подтягивал Рейнвейн из маленького стакана, не та доза, чтобы притупить остроту реакции первоклассного гонщика, выбить его из колени. Совершенно непонятно, как ему удавалось улизнуть от наблюдения, потому что Харлоу везде ездил в своей огненно-красной Феррари, самой заметной машине на дорогах Европы. Выходит, он принимал чрезвычайные и чрезвычайно успешные меры, чтобы уйти от хвоста. А это было для Малпина достаточно косвенной уликой. Он пришел к твердому убеждению, что час. Загадочные, необъяснимые отлучки Харлоу означают частые выпивки без свидетелей. Последние сведения носили совсем зловещий характер. Харлоу явно пристрастился к руки Даннет молча слушал, пока Маклтон не выговорил, что «Чем это подтверждается?» Спросил он. «Это подтверждается обонянием».